На доклад последовала такая резолюция. Быть посему, то к мы женам и детям, осужденных в вечную работу или в ссылку и в заточение, по силе указа отца нашего, 1720 года августа 16 дня, давать свободу, кто из них похочет жить в своих приданных деревнях. Будя же из таковых жен, пожелает которые идти замуж, таковым соизволения синода давать свободу, а для пропитания их и детей их давать из недвижимого и движимого мужей их имения указанную часть. Полное собрание законов. Том 13, номер 10.086. Число арестантов усиливалось также проволочкою следственных комиссий вследствие того, что обвиняемые подавали беспрестанно подозрения на лиц, назначенных к присутствию в комиссиях, именно с целью протянуть следствие в бесконечность. Петр Иванович Шувалов, поставив это на вид Сенату, предложил навести справку, Сколько со вступления на престол Елизаветы учреждено следственных комиссий, и сколько из них приведено к окончанию? В тех, которые продолжаются, сколько по подозрению, поданному об обвиняемых, переменно следователей? Причина продолжительности комиссии откроется, окажется, что злодеи вымышленными доносами не допускают их до окончания. а когда откроется причина, то можно будет ее пресечь. Этим число ложных доносителей уменьшится, а невинные будут свободны от напрасного мучительства и разорения. Сенат согласился. По донесению прокурора, в судном приказе течение дел остановилось за несогласием присутствующих. Сенат поручил юстиц коллегии, Наблюдать над судным приказом, чтобы течение дел в нем не останавливалось. Сенат должен был вооружиться против преступления, уже предусмотренного уложением и последующими указами, повелевавшими, чтоб чтобы истцу и ответчику перед судьями искать и отвечать вежливо, смирно, нешумно, никого не злословить, не укорять каким бы то ни было, касающимся чести, о оклеветанием. Но теперь в челобитный поданный в юстиц-кантору Мечман Никит Пушкин назвал противника своего комиссара Крикшина известным вором и проклятым матерью сыном. А Крикшин Пушкина в своей челобитной назвал вором и смертоубийцей, чего оба доказать не могли. Сенат приказал посадить обоих на месяц в тюрьму. и опубликовать во всенародные известия, чтобы другие не смели того же делать. Журналы Сената 10 марта, 27 сентября, 29 ноября 1753 года. Проволочка дел была невыгодна и в финансовом отношении, замедляла сбор пошлин. Петр Иванович Шувалов... в то же заседание когда жаловался на проволочку следственных комиссий представил что в судебных местах полагаются сысков пошлины но все ли они взысканы или не взысканы и нет ли в том какого упущения о том не известност так не ли будет изо всех находящихся в москве судебных дел собрать ведомости сколько положено взыскать пошлин и сколько их взыскано и которые остались невзысканными, то зачем? Сенат, разумеется, согласился. Мы видели, как через отыскание нового источника добывания соли уничтожено было затруднение относительно добывания и доставки пермской соли. Теперь нашли возможным старорусские соляные заводы, на которые в новгородской губернии дров готовилась по 120 тысяч сожений, а соли выпаривалась до 216 тысяч 813 пудов в год, для избежания траты лесов вовсе уничтожить, а Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Новгород, Ладогу, Луки Великие, Торопец, Псков, Тихвин, Порхов, довольствовать одною пермскую солью. которая уже не шла в другие места, довольствуемая элтонской солью. Но надобно было постоянно бороться с препятствиями в доставке элтонской соли по общим условиям русской народной жизни и по местным условиям восточной Украины. Соляные подрядчики подали жалобу. Наемные на соляные суда рабочие... Взяв у них наперед задатки и не вступя в работу, а другие, оставив пути суда с казенную солью и покинув свои паспорты, убегают. Рабочие выдумали такой способ. Договариваются они с подрядчиками на все лето рублей за десять и больше. И в то число по тамошнему обыкновению непременно берут наперед, в задаток половину. а другая половина оставляется им на пищу. Порук по себе никаких не имеют, кроме того, что отдают хозяевам печатные свои паспорт А потом увидали они, что им по окончании лета и по поднятии тяжкой работы из остальной половины в дом свой уже принести нельзя столько, сколько наперед задатку берут, и рассудили. что лучше сначала, ничего не работав, возвращаться домой с пятью рублями, чем, пропустя лето, с малою прибылью. Печатные же паспорты оставить у хозяев им никакого страха нет, ибо когда возвращаются домой, никто у них не спрашивает, где они были, и паспорты свои где оставили. Иные из них пошли в воровство, разбивают суда, и отнимают у работников паспорты. У одного человека паспорта по два и по три, с которыми вторично и третично в работы нанимаются для получения несколько раз задаток. подрядчиком от этого разорения и соляному промыслу остановка, ибо рабочие уже не по пять и десять, а по семьдесят человек с одного судна бегают. Сенат приказал ловить беглых, бить плетьми и определять на суда к зарабатыванию подрядный плат, Но легко ли было исполнить это приказание? Недействительнее было распоряжение Сената и по жалобе соляного элтонского комиссарства, которое донесло. Летом вольные поставщики соли с элтонского озера В саратовские и дмитровские магазины подвергались грабительству откачующих по луговой стороне калмыков, которые отгоняли у них лошадей, валов и делали другие наглые озорничества. И опасно, чтоб этими грабительствами не отвратить охотников от вывозки соли.